Глава 42. Прошло почти три недели с тех пор, как Полина и Майкл прилетели из Катара. Каждое утро Майкл уходил на работу. Он пытался собираться как можно тише, чтобы не разбудить девушку, но Полина все равно просыпалась. Они пили вместе кофе, сидя на балконе и глядя на просыпающийся город. Днем девушка любила прогуливаться по местным паркам или по берегу океана. Ей не было скучно. Майкл предлагал ей деньги, чтобы Полина сходила в какой-нибудь бутик за покупками для себя, но она отказывалась. Мужчина старался приходить с работы пораньше, а если задерживался, то всегда говорил где и насколько. Полина замечала, что он часто приходит домой в плохом настроении. В такие дни она старалась не тревожить его лишними разговорами, не попадаться на глаза и вести себя тихо, как мышка. Майкл, казалось, не обращал внимания на эти старания девушки и действовал наоборот. Пытался шутить, рассказывать какие-либо истории, и настроение его постепенно улучшалось. Полина все-таки не решалась спрашивать мужчину о проблемах на работе. А в том, что это как-то связано с бизнесом, Полина была уверена. Отца Майкл увидел только спустя неделю. Он догадывался, что тот нарочно избегает его, желая показать непослушному сыну свое превосходство. Майкл не настаивал. В противостоянии родителю он даже отключал свой мобильник на некоторое время и с интересом наблюдал, что же произойдет дальше. Дел в офисе было много, а после окончания рабочего дня Майкл был занят личными делами. И все-таки Кевин Эверс не выдержал первым. Он подошел к рабочему столу сына, некоторое время стоял, постукивая карандашом по деревянной поверхности. Майкл поднял голову. «Привет!» «Зайди ко мне в кабинет!» Повернулся и направился к двери. Затем подумал немного. «Хотя нет, приезжай ко мне домой после работы!» Майкл усмехнулся про себя, ничего не ответив. Он заметил, как другие сотрудники внимательно следят за разговором отца с сыном. Мужчина поднялся из-за стола и прошел в небольшой закуток, где располагалась стойка с кофеваркой и чайником. Айрин, одна из агентов, подошла к Майклу. «С тобой все в порядке?» – спросила она. Айрин и Майкла связывали хорошие приятельские отношения. Она входила в число немногих, кого мужчина всегда был рад видеть. «Да нормально все, не переживай». Майкл поморщился, будто от зубной боли. «Он последнюю неделю рвет и мечет». «Я вижу». Айрин погладила Майкла по плечу. «Держись». «Где Дезайри? Что-то я не вижу ее. Кевин отослал ее в Вашингтон на пару недель. «Как же она бесилась, Майк, это надо было видеть». Айрин недолюбливала Дезайри и догадывалась, что и Майкл не испытывал к этой восточной красотке серьезных чувств. «Хм, это мне только на руку», — пробормотал он. Мужчина налил кофе в кружку и пошел к своему столу. Остаток рабочего дня Майкл провел за изучением документов, которые прислал ему Макс Березин. Уже перед уходом он набрал номер Полины. «Привет». Он улыбнулся, слушая ее голос. «Как прошел день?» Она что-то рассказывала, а он продолжал глупо улыбаться, прикрыв глаза. «Прости, что мне приходится постоянно торчать на работе и оставлять тебя одну. Ужинай без меня. Мне надо зайти к отцу». Он вытянул губы в поцелуи, только сейчас обратив внимание на Айрин, стоящую у его стола. Она слегка откашлялась. «Новая пассия?» Не, невеста. Да ты влюбился. Смотри, как глаза сверкают. Расскажешь? Ага, только потом. Мужчина сгреб документы со стола и встал с кресла. А теперь пора идти на бой с тираном. Арин сочувственно вздохнула, провожая Майкла взглядом до двери. Едва войдя в дом отца, Майкл сразу же почувствовал напряжение. Домработница, поздоровавшись с ним, тут же скрылась из гостиной. Майкл прошел к окну. Постоял, глядя через оконное стекло на проплывающие в небе барашки облаков. Он не услышал, как отворилась дверь, и вошел отец. От его голоса Майкл вздрогнул и обернулся. «Ну, здравствуй!» Кевин Эверс улыбнулся, но его глаза оставались холодными. «Привет, пап! Ты что, хотел меня напугать?» Отец хмыкнул. «Напугать? Нет, он просто хотел понаблюдать за своим сыном. Действительно ли он изменился?» «Будешь скотч или текилу?» «Давай скотч». Отец подошел к бару, выбрал бутылку и разлил напиток по широким стаканам. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга, словно два самца перед поединком. Майкл первым нарушил тишину. «Прошла неделя, а я от тебя не слышал ни единого слова. Означает ли это, что я провалил операцию? Или здесь кроется что-то еще?» Кевин залпом выпил содержимое своего стакана. «Все прошло хорошо, если ты волнуешься по поводу заложников. У нас, наконец-то, накопился достаточный компромат на Дезайри, и совсем скоро ей можно предъявить обвинение». «Кстати, где она?» Я отослал ее в Вашингтон, чтобы она не мешалась под ногами. «Когда она приедет обратно?» Кевин расхохотался. «Я смотрю, ты соскучился по своей красавице». Майкл пожал плечами. «Ты ошибаешься, отец. Сам знаешь, она никогда не интересовала меня как женщина». «А, только как постельная забава». «Называй как хочешь». Кевин Эверс сплеснул себе остатки скотча из бутылки. «Мне просто не ясно, почему из-за похоти ты подставляешь свою карьеру. Неужели нельзя сначала сделать дело, а потом уже бегать за юбками?» Майкл удивленно поднял брови. «Может, я чего-то не понимаю, но мы ведь успешно все завершили. Сегодня я подготовил все надлежащие документы и даже принес их тебе на дом». «Майкл, мне не все равно, что происходит с тобой. Я хочу, чтобы ты рос. В конце концов, ты мой единственный наследник, и моя задача — уберечь тебя от ошибок. Ошибки!» Кевин Эверс прошелся по гостиной. «Совсем как, когда я был маленьким, а он мне часами читал нотации», — подумал Майкл, усмехаясь про себя. «Самая большая ошибка — это связать себя по рукам и ногам серьезными отношениями с женщиной. «Ты уже не сможешь продуктивно работать. Она заберет у тебя все свободное время. А если еще появятся дети?» «Именно поэтому ты развелся с матерью и после этого виделся со мной раз в год». Кевин нахмурил брови. «Да, мне надо было выбирать между карьерой и семьей». «Пап, ты рассказывал, что у тебя были серьезные отношения с какой-то женщиной. Ты ее тоже бросил ради карьеры?» «В общем, мы расстались с ней. Она ушла, а я за ней не последовал. И, как видишь, ни чуточки не жалею». Глядя на Кевина Эверса, Майкл на миг представил себя на месте своего отца, а Полину на месте той женщины, и ему стало так страшно, что немедленно захотелось вернуться домой. Тем временем отец продолжал. «Смотри, что получилось с той же Дезайри». «Если бы не твоя с ней связь, мы не смогли бы получить информацию о ее махинациях. А вдруг на пути твоей карьеры возникнет подобная ситуация?» Майкл допил свой скотч и со стуком поставил стакан на стол. «Такая ситуация больше не возникнет. По крайней мере, со мной, отец. Я люблю Полину и не собираюсь ей изменять даже ради огромных денег». Кевин рассмеялся. «Я хочу, чтобы ты отправил эту девицу на ее родину и забыл о ней. Она тебе не нужна!» Майкл тяжело вздохнул. Похоже, отцу никогда не понять его. Мужчина криво ухмыльнулся и прошел к дверям. «Спокойной ночи!» Он тихо прикрыл за собой дверь.